На самом деле Люси вменяла ему в вину все, что могло ей напомнить отца. И именно осыпая его бесконечными упреками, она уничтожала, ломала его, постепенно делая похожим на своего отца. Начался новый виток. Люси сама, того не замечая, воссоздала то, что она ненавидела больше всего на свете — брак своих родителей. Теперь надо было выйти из замкнутого круга. Она уже сердилась на себя за все головомойки, которые устраивала своему мужу. Надо было исправлять положение. Она продолжала заворачивать, спускаться. Осознание своей вины освободило ее тело от страхов и угнетающей боли. Она все заворачивала и спускалась, как вдруг чуть не натолкнулась на дверь, на обычную дверь. частично покрытую надписями, на чтение которых она не стала тратить времени. Люси потянула за ручку, и дверь открылась даже не скрипнув. За дверью продолжалась лестница. Появилась одна единственная новая деталь: железистые скальные прожилки на поверхности каменных стен, с м е ш а в ш и с ь с влагой, источником которой, скорее всего, являлась подземная река. Железо приняло оттенок красной охры, но Люси показалось, что начался какой-то новый этап. Вдруг ее фонарь высветил у нее под ногами п я т н а крови. Наверное, это кровь у а р р з а з а т а Значит, маленький храбрый пудель дошел до сюда. Брызги крови были везде, но на стенах их следы было трудно отличить от прожилок ржавого железа. Неожиданно Люси услышала какой-то шум. Что-то зашуршало, как будто к ней приближались какие-то существа. Шаги были неровными, словно существа боялись, не решались подойти. Она остановилась, чтобы рассеять темноту фонарем. Когда Люси увидела то, что так странно шуршало, ее грудь разорвал нечеловеческий вопль. Но там, где она находилась, услышать ее никто не мог. Утро наступает для всех обитателей земли, и трое друзей продолжают спускаться. Минус тридцать шестой этаж, номер сто три т ы с я ч шестьсот восемьдесят три хорошо знает эти места. Он думает, что уже можно безбоязненно выходить. Воин ы с к а л ь н ы х камней потеряли их. Они выходят в низкие, совершенно безлюдные галереи. Кои-где слева и справа видны отверстия, старые хранилища, покинутые уже как минимум спячек десять назад. Земля липкая, откуда-то сочится влага. Вот почему этот район сочли нездоровым. Он пользуется в Белокане дурной славой. Здесь чем-то плохо пахнет. Самец и самка чувствуют себя не очень уверенно. Они ощущают что-то недружелюбное присутствие, ч ь и т о следящие усики. Здесь должно быть полно насекомых-паразитов и бездомных. Они идут вперед, широко раскрыв мандибулы по мрачным залам и тоннелям. Пранзительный скрежет заставляет их подскочить на месте. Звуки не меняют тональности. Они сливаются в гипнотический речитатив, отзывающийся эхом во всех глиняных пещерах. Солдат думает, что это сверчки. Это их любовные песни. Его мнение успокаивает самца и самку лишь частично. Просто невероятно, чтобы сверчки дошли до того, что уже не боятся федеральных войск даже в стенах города. А номер сто три ш е с т ь восемьдесят не удивлен. Разве не гласит последнее изречение матери лучше укреплять свои силы, чем пытаться все контролировать? Вот и результат. Со всех сторон раздаются разные шумы, как будто кто-то очень быстро роет. Неужели воины с запахом скальных камней нашли их? Нет. Перед ними появляются две лапы. Когти похожи на грабли. Лапы загребают и откидывают назад землю, пропуская вперед огромное черное тело. Только бы это был не крот. Все трое застывают, разинув мандибулы. Это крот. Песчаный вихрь, к о м о к черной шерсти и белых когтей. Кажется, что он плывет между осадочными породами, как лягушка в пруду. Муравьи с м е т е н ы с м е ш а н н ы с землей и в п е ч а т а н ы в глину, они целы и невредимые. Землеройная машина прошла, крот искал всего лишь червей. Самая любимая его забава — укусить червя в нервный узел, чтобы парализовать, а затем живого оттащить к себе в нору.